Глава 14 Теперь, когда никто за мной не присматривал и не было срочности, я вернулась в представительство Аранских, для вида уточнила, отправили ли Николая Душтар обратно, в кабинете Кофрана он сам предложил, приняла свежие отчеты о делах на территориях Фламиров, на всех еще раз грозно посмотрела, напомнила о необходимости служить преданно и выставила вон после чего телепортировалась в кабинет Ланабет, доступ к которому она дала мне по нашей договоренности через метку. В кабинете, более строгом и менее золотом, чем у императора, Ланабет была одна. Пила чай, а на столе приставленного к ней секретера возвышались огромные стопки папок. Призванное оружие Ланабет Лук висело на стене над ее креслом. «Уверена, что хочешь убрать метки?» Поинтересовалась Ланабет. Они могут оказаться полезными. Не хочу выдавать свою деятельность, вдруг император проверит артефакт. Как знаешь. Через стол Ланабет протянула ко мне руку. Я подставила под ее тонкие пальцы метку, и через мгновение золотой герб Аранских исчез с моей кожи. А еще через мгновение оставленное мной золотое пятно на руке Ланабет тоже исчезло. Чай будешь? Спросила она и указала на поднос с печеньями и пирожными. «Нет, спасибо. У меня много дел. Разрешите откланяться?» «Да, конечно. Если захочешь поговорить или посоветоваться, можешь обращаться». «Благодарю. Я поспешила уйти. Официальных причин пересекаться с Ланабет у меня не было и не хотелось светить нашу связь. К тому же дел хватало». Прочитать отчеты представительства, послать запрос в ИСБ, нет ли чего срочного. Надо потренировать управление пламенем, и не мешало бы закончить с финансовыми вопросами. И тордосов проверить. Их вообще надо пристроить в безопасное место с другими документами. Не дело посторонним людям в сокровищнице сидеть. Покрывало бы, пора новые заказать. Хорошо, что теперь у Илора просто белые, а не магические из Таныша. Их в нужных количествах доставать было проблематично. А ведь уже вечер. Мысленно отбросив все сожаления, я вышла из дворца. За его углом что-то громко шлепнулось. «И что это?» — спросила я у караульных. «Денея Валерия упражняется», — сообщил левый. Стон за углом, как и звук до этого, намекал, что упражнения проходят не очень удачно. Я сбилась с шага от внезапной мысли. Если я когда-нибудь верну свою драконью форму, не придется ли мне заново учиться двигаться так же, как сейчас приходится учиться только что получившей драконью форму Валерии? Сердце кольнуло. Я мысленно обругала себя за неуместные мысли и пошла дальше. Уже оказавшись у себя в комнате, я предупредила и Лора, что забрала отчеты из представительства. И на закате он постучал в мое окно, чтобы забрать их и выслушать краткое содержание перед разговором с отцом. «Прости тебя, не беру», — искренне сожалел и Лор, сидя на моем подоконнике. Отец, с одной стороны, рад, что Фламиров довели, с другой, ему не нравится, что те всем уши прожужжали, что я их обокрал. Илор поморщился. Его волосы сейчас по цвету напоминали облака над садящимся за горизонт солнцем. Я стояла, прислонившись плечом к стене, и косые лучи подкрашивали мое бедро и локоть сложенных на груди рук. Ничего страшного, у меня еще отчеты из ИСБ. Кстати, ты заметил, что статистика раскрываемости повысилась? М? Илор несколько растерянно посмотрел на меня. Похоже, думала о другом. Пальцем почесал лоб над бровью. Похоже, действия подавляющих разум печати проходят. Это хорошо. Скоро сотрудники понадобятся нам в лучшей их форме. И надо будет увеличить штат. При грядущих потрясениях найдется много желающих ловить рыбу в мутной воде. Так что из тех, кто подал заявление, надо будет пополнить не только текущие группы, но и сформировать новые. «Хочешь, чтобы я этим занялся?» «Да, раз уж ты все равно просмотрел их дела». Кивнул и Лор и потянулся, шелестя зажатыми в руке листами отчетов. «Надо бы им практическую проверку устроить. Кстати, в СБ что-нибудь интересное было?» «Нет, все как обычно. Вы с отцом уже выделили группу для слежки за фламирами. Все агенты на их территориях сейчас, кажется, дискредитированы». «Да, по приказу Ланабет, новые агенты в старую столицу уже выехали. Группу по работе над связями Фламиров сейчас с отцом сформируем». «Насколько существ вы думали увеличить столичный штат?» «Примерно на 50 сотрудников». И махнул махнулся листами с отчетами. «Знаю, что места на такое увеличение не хватит, но можно переоборудовать в кабинеты залы совещаний». Только тренировочные не трогайте, новичков надо обкатывать на взаимодействие. Как бы на практике не пришлось все это делать. Вздохнул Элор и посмотрел на небо в багряных и фиолетовых разводах. Какое-то дурное у меня предчувствие, и с тордосами тебе надо разобраться. Разберусь, пообещала я. Как же не хочется от тебя уходить. Лор вздохнул, глянул на меня из-под полу опущенных ресниц, и выпорхнул в окно. Створки я закрывать не стала, легкий сквозняк освежал и совершенно не мешал работать с документами. На всякий случай я переписала все, кроме встречи с Дарионом по поводу тренировок и работы со стихиями, дела в список, чтобы не держать их в голове, и продолжила заниматься с документами. Вскоре к легкому шелесту ветерка добавилась чарующая мелодия лютни. По трепету чувств я сразу поняла, что играет бард созидание. Только они могут пробуждать музыкой и такие сильные эмоции у непредрасположенных в данный момент к этим эмоциям существ. Настроение эта музыка порождала самое что ни на есть романтическое, и в голову сразу полезли мысли об Элоре и Дарионе, Дарионе и Элоре. Не выдержав и 20 минут, Я закрыла окно и наложила на него заглушающие чары. Сразу стало спокойнее. Спокойствие длилось недолго. В дверь постучал Илор. Так я предположила по звуку, подошла открыть, а внутри меня снова заплясал огонь. Эти изверги и живодеры перья мои уронили. Не было предела возмущению Илора, прижимавшего к груди перья. Он шагнул внутрь, и мне пришлось посторониться. На них даже перья ставить нельзя. Как они империи править будут?» Теперь понятно, кому он краденное на хранение сдал. Илор прошагал к моей кровати и, рассыпав по покрывалу свои сокровища, растянулся возле них. «Ну посмотри же, какая красота! А они их не берегли, уронили их эти криволапые!» Илор любовно раскладывал перья перед собой, скользил пальцами по меху моего покрывала, оставляя на нем свой запах. Невольно представилось, как обнаженный Илор закутывается в это покрывало. Я сглотнула и отвернулась, усаживаясь за секретер, поинтересовалась: "Ты комнаты случайно не перепутал? У меня здесь витрин для твоих сокровищ нет". "Установим", лукаво уточнил Илор. "Нет". Я вернулась к бумагам. «Ты не обращай внимания, я просто полежу немного и уйду. Просто не хочется сейчас одному оставаться». Последнее Илор произнес со странной интонацией, и я не смогла разобрать ее на составляющие. Не обращать внимания было проблематично, Илор то и дело что-то бормотал перьем. «Ах ты моя прелесть, я буду заботиться о тебе лучше, чем тот гад. Не переживай, я тебя починю». Эти криволапы больше тебя не получат. Ты такое хорошенькое, будешь украшением своей витрины, а бывший твой хозяин, когда увидит тебя, поймет, какое сокровище потерял. Постепенно бормотания стихали, я уже не столько разбирала бумаги, сколько обдумывала информацию. Решала, не переоформить ли документы на некоторую собственность на подставленных лиц. И еще следовало иметь запас денег на случай, если территории фламиров после разборок с главой рода и всеми участниками заговора сохранят свои особые статусы. После проверок наверняка появится достаточно собственности и земель на продажу, и если подсуетиться, воспользоваться знакомствами. Не сразу я поймала себя на мысли, что планирую не то». Мне не вкладываться надо, а средства выводить, ведь грядет война с неспящими. Пора менять стратегию, сокращать сроки реализации планов. Пора потянуть за ниточки в особом отделе, занимающемся расследованием убить потенциальных избранных. В конце концов, неспящие явно были в сговоре с культом и вряд ли оставят без внимания начинающуюся войну с другим миром и еще мои новые силы, полученные от Аранских, насколько вкладываться в их освоение, стоит ли на них рассчитывать, ведь Император может прекратить подачу мне магии Аранских от их артефакта в любой момент, если не повезет прямо во время сражения. Можно предположить, что Улан Абет такое решение не одобрит, но что, если Император сделает это без ее ведома, и она просто не сможет этому помешать? За размышлениями я не заметила, что бормотание Илора совсем прекратились, а небо почернело. Илор, свернувшись вокруг перья, тихо посапывал на меховом покрывале. Я подкралась к нему, и моя тень легла на него, но Илор даже не шелохнулся. В свет магической сферы попало несколько ярких рыжих прядей. Он выглядел трогательно и красиво. Аромат корицы вился вокруг него, и во мне билось пламя аранских, требуя действий, движения, буйства. В груди невыносимо пекло, я чувствовала, как раскаляется тело. Бесшумно и быстро обойдя кровать, я открыла створки и выпорхнула в пропитанную цветочными ароматами ночь. Голова кружилась, меня слегка мотала, и, не доверяя крыльям, я быстро приземлилась. Рядом проходило сразу два отряда гвардейцев. Они зыркнули на меня, но пошли дальше. Тут и там, среди живых изгородей, на дорожках, везде было движение. Золотые пуговицы красных мундиров вспыхивали в свете фонарей. Охрану усилили, причем основательно. Мне не пришлось ждать, чтобы встретить очередной патруль. «Где Дарион? спросила я ровно, хотя внутри бушевало пламя. Мне срочно нужен доступ в подземный зал, потренироваться в управлении новой силой. Наверняка где-нибудь возле стены, последний раз был там. Махнул в сторону гвардеец. Я пошла в указанном направлении. Дарион действительно оказался там, как и придворный маг Тот пасами активировал рост защитной стены вверх и в толщину, и при этом непрерывно на что-то жаловался, но быстро заметил меня и умолк. Кивнув ему, я подошла чуть ближе. «Дарион, пожалуйста, дайте мне допуск в тренировочный зал». «Конечно, Хален, можете идти туда». Кивнул тот. «Защита вас пропустит». «Благодарю». Не первый и даже не десятый раз мы говорили при посторонних так церемонно и холодно, словно нас совсем ничего не связывало. Но впервые от этого было так холодно и остро. Я пересекла заполненный гвардейцами парк, спустилась в зал, в котором Дрион меня обычно тренировал, закрыла двери. Огонь вырвался, заполняя все огромное пространство золотыми языками пламени. Оно не трогало меня, но все вокруг просто выжигало.